Глава восьмая Теплая пряная жидкость проходит сквозь меня, оседая в желудке приятной тяжестью Контики моих ушей горят, но вслед за второй ложкой быстро отправляю в рот третью, а за ней четвертую М -м -м. выдыхаю восхищенно, соскребая с со дна тарелки остатки Хочешь еще? Поднимаю глаза и отрицательно мотаю головой Максут скептически выгибает бровь В свете всего окружающего нас хрусталя, они такие яркие, его глаза. «Ты чуть тарелку не съела!» Замечает мужчина, продолжая усиленно работать челюстями. Мое горло покидает смешок, уголок его губ ползет вверх. От этого намека на улыбку по телу растекается дикий трепет, а рот разъезжается в ответной улыбке. Его глаза задерживаются на моем лице. От этого сердце делает рывок, а улыбка стекает куда-то в живот. Он смотрит целые секунды Смотрит на меня И как будто видит меня «Я сыта», — говорю ему тихо «Уверена?» С иронией тянет Максуд Возвращая внимание своему гигантскому обеду Состоящему из целого килограмма индюшатины и риса «Да», — бормочу с опаской, озираясь по сторонам «Я чувствую себя крошечной в этом огромном месте Крошечной и лишней» «Я знаю, что больше никогда здесь не побываю, и это то ли огорчает, то ли радует. Я и сама уже не знаю. Последние полчаса я, кажется, забыла, кто я вообще такая. На стойке при входе черными буквами написано «Ресторан, башня». Я помыслить не могла, что где-то в городе может существовать что-то подобное. Бесконечный зал, весь в цветах и мятно белых тонах. Мебель резная, кресло обиты роскошной тканью». На потолке хрустальные люстры, на стенах деревянные панели с невообразимыми светильниками. На вилках, ложках и ножах буква «Д», обведенная кругом. В меню? В меню нет цен. Я не до конца идиотка, поэтому представляю, почему. И здесь народу полно. Кажется, нас вообще пускать не хотели. Из-за того, что мы, я и Максут, мол бы в кроссовках, а мои на фоне всего этого мрамора – Выглядит так, будто я в них перебралась через горы. Здесь все мужчины в деловых костюмах, а женщины, они разные, выглядят независимыми и богатыми другими. Кусаю губу и смотрю на Максута. Он расслаблен и абсолютно спокоен. На его челюстях ходят желваки. Мне кажется, что за те часы, которые мы не виделись, темная щетина на его щеках стала еще гуще, а сам он еще красивее. Он снял куртку и бейсболку. Белый хлопок футболки сидит на нем идеально, натягиваясь на широких плечах и груди. Мощные руки покрыты темными волосками и венами, на шее жилы и выпирающий кадык. Он широко развел под столом колени, чтобы не задевать мои ноги, потому что у нас столик на двоих. — У вас есть дети? — выпаливаю, глядя в раскрашенный потолок. — Хватит выкать! — бросает он. «Нет, у меня нет детей». «О, ясно». Бормочу я краснея с головы до ног. Смотрю на него из-под лоби, вцепившись пальцами в свои колени. «А, м -м, жена, мне хочется зажмуриться». Проведя языком по зубам, Максут медленно поднимает на меня глаза. «Они изучают меня некоторое время, и мне хочется умереть от смущения». Сердце останавливается, как и дыхание, Смотрю в свою тарелку и тереблю кончик косы, лежащий на плече Держусь за нее, как за спасательный круг «У меня нет жены» Слышу его подхриповатый низкий голос Доставшийся такими трудами ответ не сразу проникает в мой мозг Мое сердце снова бьется и над губой появляется испарина Я боюсь на него смотреть, поэтому продолжаю смотреть в тарелку «Какие люди!» Слышу справа и поворачиваю голову. Натыкаясь на слегка удивленные карие глаза, они смотрят то на меня, то на Максута. Темные густые брови ползут вверх, и мелодичный голос говорит «Привет, Айза!» «Привет!» — улыбаюсь натянуто. «Это Тина, хозяйка нашего центра. Так сказала моя мать. Тина, она навещала меня один раз». Когда я болела, она пришла ко мне и принесла фрукты И она выглядит соответственно этому месту В своем строгом костюме и шелковой блузке Тонкий аромат ее духов повисает над столом, застревая в моем носу «Я не знала, что ты вернулся» — обращается Тина к Максуту «Они что? Они вместе?» В груди закручивается узел из ужасного разочарования и уныния Будто меня накрыло чёрной тучей Она такая яркая и энергичная Как и в тот день, когда я увидела её впервые В тот день, когда я хлопнулась в обморок Ага, я вернулся Отзывается Максут, возвращая внимание своему обеду Можно тебя на минутку? Деловым тоном просит Тин, накладя руку в карман своего пиджака Сейчас? Да, сейчас Я ем? Я заметила Любезно кивает она Тогда дождись своей очереди Раздражается он У меня нет времени У тебя никогда его нет Одна минута Чертыхнувшись, Макс отстает, говоря Сейчас вернусь Наши глаза встречаются, и он сужает свои Потому что мы подумали об одном и том же О том, что нечто подобное, я сегодня уже слышала Изобразив улыбку, киваю и отворачиваюсь. Чувствую его взгляд на своей щеке. Айса. Мягко, но достаточно громко говорит Максут. Да, отзываюсь, упрямо глядя перед собой. Сейчас поедем домой. Обещает он над моей головой. Хорошо, шепчу я. Мне не хочется домой. Но он и так потратил на меня кучу своего времени. Думаю, у него есть дела поинтереснее, чем проводить свое время со мной. Повернув на миллиметр голову, слежу за тем, как Максут медленной походкой идет вслед за Тиной, размашисто переставляя свои длинные ноги. Зажав ладони между колен, глубоко ирвано вздыхаю. Если бы я могла собрать свои мысли в кучу и описать их двумя словами, сказала бы, что это самый настоящий день во всей моей жизни. А еще я сказала бы... что мечтаю о внимании Максута к себе. Какая дурь! Я мечтаю о его внимании к себе, как о внимании мужчины к женщине. Я хочу, чтобы он смотрел на меня, как на женщину. И сейчас больше, чем чего-либо, я этого внимания боюсь, потому что я не знаю, что делать с вниманием мужчины. Тем более, такого, как Максут.